Глава четвертая. <музыка> Нужен телефон. Обычный, кнопочный. И симка новая. Сашкин-постоялец смотрел на нее с ожиданием — будто она крёстная фея, и прямо сейчас соорудит ему из тыквы телефон и сим-карту из машинного хвоста. Кстати, насчёт телефона. Как раз тут можно побыть феей и обойтись без тыквы. У меня где-то был кнопочный телефон. Нам на работе выдали, когда к нам маски-шоу приезжали. Маски-шоу подогнали конкуренты. Правоохранители в масках ворвались в офис, конфисковали серверы. Вывезли горы документации. Сашка тогда уходила с пригоршней флешек в сумочке через окно в туалете. Андрей привез ей домой кнопочный телефон, и она несколько дней чувствовала себя как агент под прикрытием. А потом все ушло словно в песок. Серверы и документацию вернули. Телефон же остался ей на память. Саша заняла парковочное место в паркинге нового бизнес-центра, что открылся совсем недавно, и принялась рассматривать себя в зеркале, доставая помаду и поправляя прическу. Затем набрала руководителя операции, оставшегося дома с кнопочным телефоном. «Я здесь, видно хорошо». «Ничего странного не замечаешь?» Голос из трубки звучал даже привлекательнее, чем в жизни. «Конечно, замечаю». Сашка огляделась. «Я здесь на своем ланосе, самое странное. Здесь такие машины, закачаешься. Только что, правда, еще один голодранец приехал на Субару, бедняжка». «Не балуйся», — сказала трубка. «Смотри внимательно, он будет на Кашкае». «Тоже голодранец?» — разочарованно протянула Сашка. Трубка в ответ лишь возмущенно булькнула. На паркинг въехал роскошный кроссовер, и остановился в двух шагах от Сашкиного Ланоса. Из него вышли двое и направились к входу в бизнес-центр. Глядя на них, Сашка в жизни не сказала бы, что их что-то связывает. Если хозяин БМВ был одет подстать своему автомобилю, то его спутник смотрелся рядом достаточно просто — обычные джинсы и футболка. «Какая тачка!» — не смогла сдержать восхищение Сашка. «Что там?» забеспокоилась трубка. «Х-6, как же он мне нравится!» «Металлик, номера, быстро скажи номера!» Саша выскочила из машины и, делая вид, что рассматривает капот своего автомобиля, шепотом продиктовала номера своему напарнику. «Кто приехал? Высокий в костюме с вытянутым подбородком?» «Ага, лицо такое лошадиное, с ним парень белобрысый в джинсах и футболке», Вид у него странный какой-то, будто его волоком тянут. «Быстро уезжай! Садись в машину и уезжай! Отбой! Мы не успели!» Голос в трубке звучал так взволнованно, что Сашке самой передалось его состояние. Сколотящимся сердцем она села за руль и поспешила покинуть паркинг, и только въезжая во двор, почувствовала себя в безопасности. Дома она застала Робин Гуда — шагающего от стены к стене. Сашке очень не понравился цвет лица своего постояльца. И она, хоть и с трудом, но все же заставила его лечь в постель. «Я боялся, что они следят за ним, а все еще хуже», сказал Робин Гуд, глядя в потолок. По тону его голоса Сашка определила, что это просто мысли вслух. Или его начали прессовать, или он уже слился. «Вид у твоего, Белобрысова, был совсем нерадостный», — на всякий случай сообщила Саша. «Значит, только начали», — задумчиво продолжил ее собеседник. «Это твой знакомый?» — осторожно спросила Сашка, но вместо ответа Робин Гуд резко сел в кровати и схватил ее за руку, крепко сжав запястье. «У меня совсем не осталось времени. Помоги мне. Поверь, там ничего противозаконного» но мне очень нужна твоя помощь». «Что ты хочешь от меня?» пискнула Сашка, пытаясь отобрать руку, но он напротив обвил ее ладонь обеими своими. И ей совсем не кстати подумалось, что эти руки удерживают ее слишком деликатно. Она бы даже сказала «ласково», если бы такое определение было сейчас уместно. «Принеси мне ключи, которые лежали у меня в джинсах». Попросил он тоном, которым легко мог бы уговорить Сашку пристрелить парня с лошадиным лицом. Похоже, на сегодняшний день это был главный злодей и личный антагонист Робин Гуда. Она принесла связку ключей, которые достала из его кармана, когда отправляла джинсы в стирку. Их было три, на двух прилеплены бирки с номерами. Саша не стала ничего спрашивать, а просто молча отдала ключи, и села в соседнее кресло, уставившись на парня в ожидании. «Сюда садись!» Похлопал он рядом с собой, и внутри у нее почему-то все замерло, будто он ее в постель к себе позвал. «Вот дурочка!» Саша пересела на край кровати, а он снова захватил ее ладони, отчего сердце забилось быстрее, и соображать она стала намного хуже. Между тем... Робин Гуд в очередной раз глянул на нее своими оливковыми глазами и заговорил. «Это ключи от банковских ячеек. Ты знаешь о банковских хранилищах?» Она кивнула. «Ты там была хоть раз?» Сашка помотала головой. Каждая ячейка закрывается на два замка. Один замок клиент открывает своим ключом. Другой открывает сотрудник банка, мастер ключом. «Это...» Он поднял на уровень глаз ключ без бирки. «Мастер-ключ». «Это...» — поднял остальные, с биркой. «Ключи от двух соседних ячеек. Одна из них — моя. Но я не попаду в банк без паспорта и договора. Сама понимаешь, соваться за ними мне сейчас нельзя». «Где ты взял мастер-ключ? Разве его можно достать просто так?» Расширенными от изумления глазами смотрела Сашка. Она хорошо понимала, во что втягивает ее новый знакомый, но точно так же хорошо знала, что не сможет ему отказать ни в чем. «Неважно где, это дубликат. Мне нужно, чтобы ты арендовала ячейку в хранилище банка, вошла туда и переложила все, что будет лежать в другой ячейке, в мою». В комнате зависла такая тишина, что Сашке... Казалось, слышно, как гулко стучит ее сердце. «Что там в ячейке?» — пересохшими губами спросила она. «Деньги? Ты что?» — в свою очередь удивился Робин Гуд и сжал ее ладони, наверное, почувствовав, как они мелко дрожат. «Нет, конечно, там должны быть документы. У меня их забрали, и из-за них меня хотели убить. Я должен их вернуть. Послушай». Он снова заглянул ей в глаза. «Ты не обязана соглашаться, но поверь мне, пожалуйста, я не стал бы втягивать тебя во что-то опасное. О пропаже никто не станет заявлять. Он поймет, что это сделал я. У меня с банком есть договор. Если и начнут копать, то выйдут на меня, но они не начнут». Снова установилась тишина, в которой лишь мелко тикали часы на стене. Тот, что с лошадиным лицом, сразу видно, мужик непростой. В то, что он смог организовать сидящему напротив парню массу проблем, верилось сразу же. Значит, и Сашке сможет организовать, причем в легкую. Она встала и подошла к окну. «Парень в джинсах мой заместитель, долевой. Я хотел, чтобы ты связалась с ним, сам звонить не стал». Если бы за ним следили, телефон тоже был бы на прослушке. А все оказалось еще круче. Либо он согласился на них работать, либо, в любом случае, я не могу тебя заставлять». «Хорошо», — продолжая смотреть в окно, ответила Саша. «Я помогу тебе. Только я пойду туда один единственный раз. Если у меня не получится, больше не проси». «Я поеду с тобой», — он упорно повторял эту фразу уже, наверное, раз в пятнадцатый. Сашка давно простилась с мыслью донести до упрямейшего создания, что стекла в ее машине не тонированные по его же словам, опасность ей никакая не грозит. А вот если его кто-то случайно увидит и узнает, проблемы можно заиметь, не сходя с места. К тому же Саше нужно было заехать в офис за документами, она держала их там, чтобы не таскать с собой. А, соответственно, ее могли задержать по любой причине. Она и так придумала несуществующую болезнь, чтобы ухаживать за своим раненым. И хоть Анна позволяла иногда работать дистанционно, все же наглеть и испытывать терпение начальства не стоило. «Я так понимаю, надо изобразить состоятельную барышню?» спросила она то ли Робин Гуда, то ли отражение в зеркале, взъерошивая волосы. «В домашнем точно идти не стоит, а так не обязательно выряжаться. Ячейку может арендовать каждый», — ответил тот и минуту спустя затянул ту же песню. «Мне все же следует поехать с тобой». Саша не стала слушать, пусть себе бубнит, и направилась к шкафу. У нее был на такой случай подходящий наряд, который Анна подарила ей в честь окончания большого и сложного проекта. «Запомни, Санька, женщина никогда не должна на себя жмотиться, а то и мужчины на ней станут экономить», — говорила она, пока ошарашенная Сашка смотрела на себя в зеркало, пытаясь опознать ту незнакомую девушку, что точно так же таращилась на нее оттуда. Девушка была одета в потрясающей красоты черную шелковую юбку в крупных ярких цветах, такой же укороченный жакет с рукавами три четверти и полупрозрачную голубую блузку, оттенком, точно попадающим в один из цветков, рассыпанных по черному шелку. «Дольче Габана!» прочла Сашка на бирке, и чуть не упала в обморок от четырехзначной цифры. «Мне на такой полгода пахать надо». «Не надо, это подарок», — добавила Анна, тут же пресекая Сашкины попытки воспротивиться. «И не спорь. Извини, Сань, но твой гардероб оставляет желать лучшего. Надо же с чего-то начинать. Зато теперь, когда приедут наши ВИПы, ты будешь выглядеть достойно» но ну, вы уже дали мне премию», — в последний раз попыталась возразить Сашка. «Премия от компании, а это лично от меня. Потрать ее на хорошего стилиста». Саша последовала совету и потратила премию на визит к мастеру, к которому в очередь записывались за месяц. Вместе они долго выбирали новый образ, пока ту не осенила. «А ты не хочешь быть блондинкой?» «Уверена, тебе пойдет жемчужный блонд», — принялась рыться в палетках красок мастер. Почему бы и нет? И Александра вышла из салона ослепительной блондинкой со стриженными чуть выше плеч волосами. И еще долго развлекалась, когда и сотрудники, и знакомые дружно обалдевали, встречая ее в новом облике. Ей самой нравилось, и Анна похвалила — Хоть иногда становилось жаль срезанные волосы, но Алена, та самая волшебница, преобразившая Сашку, успокаивала, что перекраситься обратно можно в любой момент. Было бы желание. «Как надоест быть блондой, скажешь, мы тебя затонируем, а потом будешь потихоньку свои отращивать». Саша закрылась в комнате от надоевшего своим бубнением Робин Гуда и принялась наводить лоск. Усилия стоили того, когда она, наконец, открыла дверь и вышла, тот даже заточился в дверном проеме, ухватившись за косяк. «Ничего себе!» Он даже не скрывал восхищения, а у Сашки от такого взгляда по телу разлилось тягучее тепло, и никуда не хотелось идти, а хотелось подойти к нему ближе и... «Мне кажется, это слишком. Там только все на тебя и будут пялиться» сказал недовольным тоном, в котором сквозили собственнические нотки. «Ты что, ревнуешь?» Сашка наклонилась достать коробку с туфлями, а, обернувшись, успела заметить, каким взглядом Робин Гуд смотрел на ее зад. «Как раз там было на что посмотреть. Ничего, пусть теперь он помучается». «Да», — ответил слишком быстро и серьезно, И Саша тут же пожалела, что начала этот разговор. Ни к чему он, как и взгляды такие, ни к чему. Но Робин Гуд продолжал стоять в проеме, загородив проход, и не думал отводить взгляд. Саша подошла совсем вплотную и также демонстративно принялась его разглядывать. Отеки уже начали сходить. Под порезами и угадывались правильные, довольно привлекательные черты. И Сашка давно поняла, что внешностью Робин Гуд пошел подстать своему телу. И не очень тому радовалась. Она сторонилась красивых мужчин. Слишком много женщин увивалось вокруг. А вступать в бой за сомнительное право побыть какое-то время в неопределенном статусе рядом с таким вот красавчиком — удовольствие так себе. У Стаса была довольно обычная внешность, просто приятный парень. И тот мнил себя, как минимум, Брэдом Питом. Что тогда говорить об этом обращике мужского обаяния? Потому она всячески старалась не выдать, какое впечатление производил на нее вынужденный сосед. Его послужной список наверняка с километр, так что как-нибудь обойдется без Сашкиного имени в списке. Мне уже не нужно в банк. На каблуках Саша была почти с него ростом. Ее и так Господь не обидел. А тут еще каблуки двадцатисантиметровые вместе с платформой выходило и того больше. «Я теперь даже не знаю». Его голос звучал подозрительно сипло. «С такими наглыми глазищами, может, и нет». Они смотрели глаза в глаза. Он поднес к ее лицу ладонь, а затем, подержав на весу, нерешительно опустил вниз. «Слишком высокие каблуки». Продолжил командирским тоном. Попытался прокашляться, но ничего не получилось. «Снимай». «Нормальные!» Сашка вдруг поняла, что с голосом у нее дела обстоят не лучше. Пора прекращать этот зрительный поединок. Они не подходят к костюму. Сюда нужны другие туфли. Подороже. «Что поделать? На Лабутена я пока не заработала. Почему-то это ее задело». Туфли не были дешевыми. Тут он просто придирался. Не люксовой серии, конечно, но и не рынок. Робин Гуд снова протянул руку. На этот раз не стал убирать, а прикоснулся к Сашиной щеке. «Будут у тебя лабутены. Ты свою задницу в этой юбке видела? Я не хочу, чтобы ты в таком виде разгуливала по улицам». И добавил совсем не к месту. «Одна». Как будто он планировал дефилировать по улицам с ней под ручку. На миг промелькнула картина, где они идут вдвоем по вечерней набережной. Горят фонари, шумят фонтаны. Он останавливается, смотрит на нее, точно как сейчас, а потом они целуются. Но нет, поклонницей фантастики Сашка никогда не была, а из сказок она давно выросла. «Я тебе позвоню, как все прошло». Она шагнула вперед, и этот невозможный командир пропустил ее, при этом оставив такой узкий проход, что ей пришлось прижаться к нему всем, чем только можно было, чтобы протиснуться. Она не подала виду, а тот, напротив, выглядел так празднично, словно не девушку в проеме зажал, а получил медаль за спасение человечества от вселенской катастрофы. «Юбку одерни!» — донеслось вдогонку. Саша улыбнулась и нажала кнопку лифта.